Глава 27 Письмо было запечатано и отправлено в тот же день. А уже после завтрака следующего дня Делейну пришлось отправиться в ближайший город, представиться мэру и членам городского совета, составить график инспекций и наладить постоянную магосвязь связь с мэрией, ведь услуги надзирающего мага могут потребоваться городу в любой момент. Агата напросилась с Криспином, аргументируя все просто: Пока муж будет заседать в магистрате, Она пройдется по магазинам и напомнит потенциальным клиентам о себе любимой. «Эгги!» – возмутился огневик. «Тебе клиентов мало?» «Летом мне точно будет некогда!» – отмахнулась ведьма. «Травы пойдут, ягоды, коренья. Лучше уж сейчас все самые запущенные случаи изучить и спокойно нужные зелья и наговоры подобрать». «Так ведь лорд Сартис одумается и тебе точно бездельничать не даст!» «Крисп!» «Чем спокойнее будет в округе, тем легче нам будет работать. Я же не просто так по городу пройдусь. Я мычки раскидаю. Что я, зря их заряжала?» Ведьма продемонстрировала мужу мешочек слабо поблескивающих стеклянных шариков, и маг сдался. Ведьминские мычки – это серьезный аргумент. Они тепло оделись, в воздухе уже кружились первые снежинки и сели в экипаж. Миссис Оливия успела приготовить список необходимого для кухни – Дворецкий тоже составил список необходимого и просил отправить королевской почтой несколько писем родственникам. Ехали по прихваченным морозцам дороге довольно быстро. Возле верстового столба Агата выбросила в окно первый шарик и начертила кончиком ножа на деревяшке первую полоску. Всю дорогу в укромных местах она выбрасывала шарики и чертила полоски. Когда карета остановилась у магистрата, Криспин помог же не выйти, огляделся и предложил. «Зайдем выпить кофе, ты устала». Ведьма не отказалась, из чего маг сделал вывод, что она потратила на маячки больше сил, чем собиралась. Они неспешно вошли в уютное провинциальное кафе, выбрали столик у окна, чтобы наблюдать за городской жизнью, и заказали себе напиток и пирожные. Милая девушка в белом переднике и кружевной наколке принесла кофе и сладости, пожелала приятного аппетита и отошла к стойке». Агата выбрала кофе с молоком и сахаром, плюс кусок шоколадного рулета. А Криспин предпочел кофе горьковатый, но с ароматом муската и корицы, и легкие воздушные купола-бизе. Пока Мак и ведьма наслаждались передышкой, в кафе валился тучный мужчина с красным лицом, упал на диванчик в углу и начал обмахиваться огромным клетчатым платком. «Что вам предложить, господин бургомистр?» Подскочила к нему девушка. Агата и Криспин переглянулись. Городок стоял так близко границе Франконии, что здесь мэра нередко называли бургомистром, а мэрию – ратушей или магистратом, кому как нравилось. «Чаю с ромашкой, большой чайник и мятные капли и пряники». «Что-то случилось, господин бургомистр?» – сочувственно спросил мужчина, сидящий неподалеку. «Приказ из столицы! Нам назначили мага-проверяющего!» Ох! сразу занервничал мужчина, задавший вопрос. А что он будет проверять? Все! выдохнул опечаленный мэр. Школы, скверы, богоугодные заведения и трактиры. Тут уже вздохи раздались сразу с нескольких сторон. А полномочия? осторожно поинтересовался другой мужчина, нервно потирающий руки. Никто не знает! написано ⁇ Королевские проверяющие ⁇ и все. «Ох, светлые, дайте мне сил!» Тут, к счастью, подоспел чайник с ромашковым чаем, и мэр взялся за успокоительный напиток, а по залу поплыл аромат мятных капель. Агата, понаблюдав за суматохой, пошептала наговор, пока девушка наливала гостю чай и снова вернулась к своему кофе. «Что шептала?» — уточнил Криспин, прячась за чашкой. «Наговор от удара!» «Мэр что-то слишком переволновался!» «Будет несправедливо, если он умрет!» не ответив за свои грешки. «Ты уверена, что он нагрешил?» — хмыкнул маг. «А ты знаешь хоть одного невинного мэра?» — уточнила ведьма, наслаждаясь последним глотком кофе. «Что ж, наверное, нам пора представиться». Огневик поставил свою чашку и бросил взгляд на бурно обсуждающих новости гостей кофейни. «Рано, подожди, пока алый цвет уйдет с его лица!» — попросила Агата. «Не хочется снова наговор шептать». Они заказали еще по чашке кофе, а когда бургомистер выхлебал уже не меньше половины чайника, а сочувствующие потихоньку разошлись, огневик подсел к нему за столик и представился. Заодно и приказ о назначении показал. С багрово-лицево толстячка можно было воять статую рыба, вынутая из воды. Он открывал рот, но сказать ничего не получалось. — Я вижу, как вам приятна наша встреча, — с любезной улыбкой сказал Делейн. Так с чего начнем проверку? С ратуши? Или с богоугодных заведений? Ах, нет. Сначала мы посмотрим расходные книги. В них ведь числится поддержка детей магов, не так ли? Услышав про поддержку детей магов, Агата немедленно подошла ближе. Ах, господин мэр, забыл вам представить мою жену. Агата Делейн, ведьма. Очень умная, сильная и талантливая ведьма. Не советую вам ее сердить. Градоправитель переводил взгляд с мага на ведьму и обратно, и, наконец, от чего то решил упасть в обморок. Правда, с Агатой этот номер не прошел. Она моментально отвесила мужчине пару тяжелых оплеух и сунула под нос флакон с нюхательными солями. «Вот и хорошо!» – ворчливо сказала она, когда пациент открыл глаза. «Не надо тут падать, господин бургомистр, люди спотыкаться будут!» В общем, с шутками и прибаутками Криспин вытащил мэра из кофейни и потащил в ратушу. Агате пришлось идти за ними, раз уж назвалась ведьмой, от мужа никуда.